Глава двадцать Олег. Очнулся резко, будто вытолкнули из глубокого сна. Голова, мутная, как с перепоя, гудела. Взгляд не хотел фокусироваться. Его куда-то тащили. Грубо, за ноги. Рубаха задралась. Спину царапали ветки и шишки. Руки волочились, разметая хвойный ковер. Между лопаток подвернулся камень, об него же бухнул затылок, и голова отозвалась болью. Олег застонал, но его никто не услышал. У запястья вцепились чьи-то пальцы. Парни приподняли над землей, раскачали, и он полетел, словно в детстве, в речку. Упал на неровное, перевернулся на живот, скатываясь вниз. Прямо перед носом оказалась грязная тряпка, остро пахнущая землей и кровью. Перевел взгляд выше и вздрогнул. На него, очутившись едва не нос к носу, уставился незнакомый мужик со здоровенной вмятиной на виске. Покойник, которому никто не потрудился закрыть глаза. Покойник, которому никто не потрудился закрыть глаза. Со стороны потянуло дымом, сначала чуть, потом сильнее. Что за, что тут вообще творится? Его за труп приняли. И теперь собираются сжечь, чтоб не встал? Подтянул к себе правую руку, пытаясь оттолкнуться. Левое плечо взорвалось болью, и разом накатили воспоминания. Ночь, а вилла Странное пение, люди в черном, Нож в спине. От дыма уже сложно было дышать. Олег кашлянул, зашипел сквозь зубы и толкнулся сильнее. Перекатился и бухнулся на спину. В лицо дохнуло жаром. Он дернулся пятками взрывая землю, и отполз подальше. Поодаль заговорили. Парень поморщился. Он не понял ни слова. Повернулся на звук и выдохнул сквозь зубы. Один из мужчин в темном, вытащив меч из ножен, направился к нему. «Эй, мужик, погоди!» — вырвалось хрипло из пересохшего горла. Но тот ждать не желал. Занес меч метя острием в это самое горло, и правая рука парня зашарила по земле в попытке найти хоть какое-то оружие. Пальцы наткнулись на край щита. Олег дернул его на себя, и меч, ударив в дерево, ушел в сторону и о камень. Сбоку раздались смешки. Нападающему что-то сказали, он огрызнулся в ответ. Плечо ныло от боли, в глазах двоилось, и не было никаких сил встать и дать отпор. Но и сдаться просто так он не мог. Потому ждал удара и надеялся протянуть еще хоть немного. Чтобы что? Эти явно не джерцы, значит, своих тут нет. Ушли, в плену или убиты. Олег стиснул зубы. Возле щита взметнулся подол платья, женщина заговорила быстро, уверенно и раздраженно. Парень опустил край щита, с удивлением узнавая о виллу. Они говорили о нем, это было понятно и без знания Эйлата. И девушка защищала его. Она вещала на языке империи уверенно, без запинок, то и дело указывая рукой вниз на парня. Мужчина шагнул в сторону, пытаясь обойти девушку, и Олег увидел выражение его лица. Хмурое, и упрямое, словно убийство было неприятной необходимостью, а наглая девица продолжала путаться под ногами. Она качнулась синхронно, вновь закрывая парня. Олег откинулся на спину. Небо над головой было светлым, но утро это или вечер не понять. Как долго он тут провалялся? Где остальные? И за каким хреном Авила взялась его защищать? По левую сторону разгорался погребальный костер, припекало все сильнее, и Олег подумал, что неплохо бы отползти. «Авилла!» — хрипло позвал он. Она развернулась резко, одарила гневным взглядом, прошипела. «Жить хочешь?» Он моргнул. «Ну что за вопрос? Конечно, он хочет жить». Кажется, она прочитала это в его глазах и улыбнулась. Это была улыбка какой-то другой Авиллы, такой свободной уверенной в себе женщины. Тогда молчи, пока не спрашивают». Она сказала на Илате что-то еще, и к нему подошли двое. Олег напрягся, но, кажется, убивать его прямо сейчас передумали. Мужчины подняли его, перетащили к дереву и довольно грубо сгрузили. Парень зашипел от боли. А Вилла присела рядом. «Ты почему не ушел?» — тихо и зло спросила она. «Ты в меня нож всадил вообще-то», — возмутился он. «А вот нечего было меня злить». Она грызнулась, но тут же спросила с участием. «Сильно болит?» Олег поморщился. Не понимал он ее. То убить пыталась, и ей бы это удалось, не дернись он, то проявила заботу. Она наклонилась к нему и тронула кожу в уголке глаза, оттянула нижнее века, нахмурилась. «Ты встретил кого-то из братьев в лесу, да? И тебя ослепили? Как сейчас видишь?» «Откуда? А, ну да, ты же с ними. Нормально, я вижу». «Ты убил его?» — спросила совсем тихо, наклоняясь еще ниже, не отрывая взгляда от его глаз. «Не знаю», — шепнул в ответ. «Скорее всего, да». «Хорошо. Только заклинаю тебя, не говори об этом никому, даже под пытками». «Стоп. Под пытками?» Она не ответила, поднялась резко, обдав запахом сушеных трав и крови. Стыдно было признаться, но Олегу не хотелось отпускать девушку от себя она единственная стояла между ним и тарийцами а он был не в том состоянии чтобы защищаться самостоятельно кто ты окликнул он ее почему они тебя слушают улыбка скользнула по пухлым губам преображая девушку ты разве не понял еще имперская ведьма марина ваня подошел к ней с утра когда все собирались в путь Застал на границе лагеря, и она не знала, куда девать взгляд, кожей чувствуя взгляды чужие. Шагнула прочь, дальше в лес, обошла поросший мхом валун, и парень последовал за ней. «Марин». Его пальцы поймали ее ладонь, даря знакомое тепло, и девушка так шарахнулась в сторону, что врезалась в сосну. «Не трогай меня, пожалуйста». «Я... Извини». «Забудь». «Что?» «Если можешь забыть все, что случилось вчера. Я была не в себе, я бы никогда такого...» «Так...» — она замолчала, вздохнув. «Это все зелье грена Лусара». «Только оно?» Он смотрел внимательно, и она вновь отвела взгляд. Куснула губу. «Да». «А, ясно, мы...» «Просто оставь меня, ладно?» Его взгляд был так тяжел, что хотелось под землю провалиться. Или это от стыда?» «Если ты этого хочешь». Она судорожно кивнула, надеясь, что он не заметит слез. «Иди, я хочу побыть одна». Он сделал неуверенный шаг в сторону лагеря. Марина отвернулась. Чего она действительно хотела, так это отмотать время на день назад. А лучше на два. Или, или вернуться в деревню, где не было всего этого. Где была надежда на взаимную симпатию, на то, что когда-нибудь, может быть, они станут парой. Когда-нибудь, но не сейчас. Не после того, как она вела себя, словно блудливая кошка. Подумать только. Сама его поцеловала. А потом... Да, ничего такого не было, но явно не потому, что она не хотела. Хотела и еще как. И что он теперь о ней думает? Девушка застонала и ударила лбом со сосну. Еще раз и еще. Прижалась к шершавой коре, зажмурилась крепко. Ну и как дальше жить? «Как смотреть Ване в глаза?» Плеча невесомо коснулась чья-то ладонь, и Марина вздрогнула, обернулась, моргая, отёрла рукавом слезы. «Мия!» Глаза огромные, светлые волосы пушатся вокруг головы, как наэлектризованные. Девочка глянула мельком и отвернулась, всматриваясь в лес. Марина проследила за ее взглядом и ахнула, прикрывая ладонью рот. «Пожалуйста, только не кричи!» — донеслись слова Мии. «Да как же тут не орать?» Напротив девушек замерло оно. Она. Гзарка. Размером с крупную собаку, отдаленно похожая на волка, но с мордой узкой и вытянутой, с горбатой спиной, с шерстью, словно присыпанной серо зеленой пылью. Стояла чуть бочком, едва заметная в пятнах света. Не увидишь, не зная, куда смотреть. Припала на передние лапы. Верхняя губа дернулась, обнажая клыки. Марина вжалась в сосну. Горло царапнул задушенный вскрик: кричать, или бежать, или нарушив указания Грена Лусара, попробовать что-то наколдовать, но что? Мия шагнула вперед, раскрывая ладони в приветственном жесте. Еще шаг, и еще. Гзарка замерла. Хвост ею неуверенно шевельнулся. Да что ж эта девочка делает? И тут местная тварь оскалилась, вздыбив шерсть. Прыжком развернулась, глядя куда-то в сторону. «Нет!» — взвизгнула Мия, поворачиваясь, и Марина поморщилась. Крик отозвался резкой болью в голове. Мимо девушек промчался топор и к зарку смело. Она лишь успела коротко взвизгнуть, прежде чем завалилась в заросли папоротника. Марина замерла, глядя, как к ним широким шагом движется хмурый фин. Но у зверя первая оказалась Мия. Она метнулась к кустам так быстро, что девушка лишахнула, а Гьяровар зарычал «Близко не лезь!» Но Мия уже присела рядом с местной тварью. Марина, как заворожённая, шагнула следом. Подошла ближе ровно настолько, чтобы увидеть окровавленный бок этого странного волка и топор, глубоко в нем засевший. Тварь дёргала задней лапой, словно хотела убежать, и скалилась на подходящего с ножом Гьяровара. Ладонь Мии замерла над головой к зарке, тронула осторожно короткую шерсть между глаз и легла на лоб. «Отойди!» — пророкотал Финн. «Медленно!» Гзарка, которая после касания девочки прикрыла глаза, вновь оскалилась и утробно зарычала. «Нет!» — отозвалась Мия. Отворчание твари она даже не вздрогнула, словно знала, это не для нее. Прошептала грустно. «Ей больно. Она умирает». «Вот отлично!» — сказал, как выплюнул Финн. «Ненавижу этих тварей!» «Она не причинила бы нам вреда!» «Это кзарка, а не собака!» — рыкнул мужчина, подойдя вплотную. От него пахло потом и дымом, и Марине захотелось отстраниться. «Загрызла бы вас и стаю привела!» Пальцы девочки с силой стиснули мятую после снашолу. «Неправда. Я не чувствовала в ней злых намерений». «Ну да, вас бы по-доброму сожрали!» — пробухтел Гьяровар. Одним слитным движением он скользнул на землю, прижал поверх ладони девочки голову твари и второй рукой вонзил нож в горло. Мия ахнула, шлепнулась на задницу и попыталась отползти, но мужчина держал крепко, пока Гзарка не перестала дергаться. Вот и все, сказал он, вытирая клинок о шерсть на шее. А ты храбрая, хоть и дура. Мия смотрела широко распахнутыми от ужаса глазами, по щекам ее текли слезы. Гьяровар сплюнул и встал. «Девки!» — пренебрежительно бросил он, выдергивая топор из окровавленного бока. «Даром, что маги!» Девочка что-то прошептала, и Марина, преодолевая отвращение к мертвой твари, подошла ближе, протянула ладонь, помогая встать. Мия плохо держалась на ногах, как-то разом ослабнув и едва не утянула девушку прямо на убитую кзарку. «Почему?» прошептала девочка и встретилась с Мариной взглядом. «Почему они уничтожают все, что не могут понять?» В ясных глазах Мии была боль. Столько боли! Она обрушилась на Марину лавиной, грозя погрести под собой, и девушка отпрянула, отпуская ладонь. Мия тихо осела обратно рядышком с мертвой тварью, а Марина... Она не нашла в себе сил, чтобы прикоснуться к девочке вновь. Виктор. Линду он застал возле Рейнара. Лагерь стремительно собирался. Маги торопились выдвинуться в путь как можно раньше. Сыпал отрывистыми приказами снур. Мужчины седлали лошадей и грузили на них поклажу. Позвякивали кольчуги. Гьеровары, хоть и не носили тяжелых доспехов, защиты не пренебрегали, тем более в темных землях. Гьервен лежал чуть в стороне на хлипком настиле, сооруженным вечером. Кажется, все в той же позе. А девушка... Она стояла на коленях рядом, наклоняясь к его голове так низко, что темные рыжие волосы разметались волной по земле. Хм, очень интересно. «Лин!» — тихо окликнул Витька, потому как девушка его присутствие не заметила, увлеченная чем-то. Она дернулась, словно ее подкинула, встала резко. Пальцы правой руки сомкнулись на рукояти ножа, и Виктор ухмыльнулся. Ну, конечно, иначе это была бы не Линда. Вик, это не то, чем кажется, пробормотала девушка и куснула губу. А чем это кажется? Он приподнял брови и перевел взгляд на распростертого на земле Гьярвена. И неужели она покраснела? Я. Она воровато огляделась. В несколько шагов сократила расстояние, встала вплотную, быстро зашептала, глядя снизу вверх. Наверное, это прозвучит странно, но. Мне кажется, я могу делиться энергией. Не так, как в ритуале Грэна Лусара, а добровольно. Она говорила быстро и немного сумбурно о том, что, прикасаясь к Гьярвену, она почувствовала отток сил, что это было похоже на Гьяру, но не совсем, что она не знает, как это работает и работает ли, но она готова попробовать, что она обязана попробовать, ведь Тен Рейнар, израненный и может и не вернуться, не справиться сам». Она говорила, заглядывая ему в глаза, будто искала поддержки и подтверждения. Она не сошла с ума. Все это реально. Он покачал головой и стиснул ее плечи ладонями. «Лин, нет», — оборвал резко. «Даже не думай». «Чего?» «Подожди шипеть, колючка моя. Выслушай. Дело не в том, что я тебе не верю. Я верю. И не в том, что ты не маг. Мы это проверили. Спасибо тарийским псам с их молитвами». «Тогда что не так?» Ты не должна рисковать. Я не рискуешь. Забыла просьбу о силе, как от нее чуть не подохла. А я помню. Я чертовски хорошо все помню. И не хочу повторения. Не хочу тебя потерять. Он притянул девушку к себе, уперся лбом в ее лоб. Упрямая, отважная, сильная. Ворвалась в его жизнь рыжим вихрем, заняла место в сердце. Послала к чертям решение не привязываться никому, пока не обжился. Он не мог ее потерять, просто не мог. — Все будет хорошо, Вик. — Пожалуйста, не рискуй. — Помнишь, ты просил быть на твоей стороне. Сейчас я прошу о том же. Я хочу попробовать. Я могу, я чувствую это. Я стала сильнее. Виктор шумно выдохнул. — Хорошо, пробуй. Она встала на цыпочки и коснулась поцелуем его губ. — Спасибо. За руку вернулись к Тену. Рейнар, обычно такой большой и грозный, сейчас казался будто бы меньше. Отрешенный и восковой, лишь по движению груди видно, не помер еще. Пожалуй, немного сторонней силы ему не помешает, только маг запретил колдовать, совсем, даже Марго. Я помню. Линда вновь закусила губу, которую ему сразу же нестерпимо захотелось тронуть пальцем. Провести им, обводя контур, а потом скользнуть ладонью на шею, притягивая к себе. Еле сдержался. Ни время, ни место. «Правда, помню», — повторила она немного тверже. «Но я не маг, ты прав. Это что-то другое, вроде гьяры. А гьяра — не совсем магия». «Ладно, допустим. И как это будет?» «Если бы я знала», — выдохнула девушка и присела рядом с Теном, оглядывая его обеспокоенным взглядом. «Наверное, нужен физический контакт». «И насколько плотный контакт», — уточнил Виктор, внезапно вспоминая, что нашел свою девушку едва не распростертой на их наставнике. Кажется, она подумала о том же. Потупила взгляд, но тут же глянула с вызовом. «А если чем плотнее, тем лучше, то что?» Пожал плечами, чувствуя, как борются в душе два желания. Сгрести рыжую ввести куда подальше или позволить ей быть взрослой девочкой и делать то, что считает нужным даже если ему это не нравится. «Решать тебе...» «Ладно, хорошо». Кажется, она поняла его как-то не так, потому что потянулась к фибуле на рубашке, дернула зло, не в силах сразу расстегнуть. А потом пальцы ее замерли на миг и сгребли ворот в кулак, сжали крепко. Девушка зажмурилась, выдохнула. «Мне страшно. Мне тупо страшно. Вот и творю какую-то дичь. Вдруг я что-то сломаю». Вдруг сделают только хуже. Линда и испугалась. Она недолго думала, посылая вчера топор в Торийце или смыкая щиты с ребятами и Оданом, или когда рванула в бой с магом следом за Гьяроварами. Она не боялась рисковать жизнью, своей, но не чужой. Потому терзалась сейчас в сомнениях, не решаясь ни сделать что-то, ни отступить. Виктор вздохнул, стиснул ее плечо, желая подбодрить или хотя бы отвлечь от дурных мыслей. «Ты хочешь ему помочь?» «Да, конечно». «Так действуй, пока нас не дернули уходить. Я в тебя верю». Хлопнул по плечу, отошел и столкнулся с Иваром. Темноволосый Лириат, самый низкорослый из гьяроваров, немногим выше Линды, вел под усы жеребца, на котором вчера перевозили Рейнара. Вот и не успели они. «А, Виктор, Лин, вы уже тут? Собрались? С поможете? Или мне Ирнхольда позвать?» с сомнением уставился на спину Линды. «Подожди немного», — отозвался Витька. Его взгляд не отрывался от пальцев девушки, что скользнули по широкой ладони гьеровара, оплели запястье с двух сторон. «Пожалуйста», — на грани слышимости прошептала она. Виктор еще успел подумать, что все это бесполезно, как Линда вздрогнула всем телом, выгнулась назад, запрокидывая лицо к небу, а потом рухнула вперед на Рейнара. «Лин!» воскликнул Ивар. Витька бросился к девушке, но его остановила ее раскатистая «Не тронь!» столь низкая и вибрирующая, что и не поверишь, будто она это сказала. Перехватил Гьяровара, который, чуя неладное, хотел оттащить Линду от любимого Тена. «Молчи!» — рыкнул Виктор в лицо парню. «Жди! Хочешь, чтобы он жил? Жди!» Тело девушки изгибалось и слегка вздрагивало. Лицо закрывали волосы, и понять, насколько ей плохо было, невозможно. Хотелось подхватить ее на руки и унести подальше, но Виктор лишь сильнее стискивал зубы и крепче держал Ивара. Она велела не трогать. Он не трогал. «Лин, хватит!» — наконец не выдержал Витька и шагнул ближе. Она оттолкнулась от Тена так резко, что парень едва успел подхватить. Опустил аккуратно на землю, убрал волосы с лица. Широко распахнутые глаза, дорожки слез на щеках, дрожащие губы и два слышный вопрос. «Как ты?» — спросил упирая на последнее слово. Она покивала, глядя в пустоту. Взгляд медленно переместился на лицо Витьки. «Нормально. Как ты, рейнар Не тяни уже, ну?» Виктор глянул на Ивара, который трогал шею мужчины и проверял дыхание. На миг показалось, что сейчас Гьервен откроет глаза, сядет... Но нет. Гьяровар лежал на настиле из еловых ветвей, не меняя позы, и не было признаков того, что ему стало лучше или, наоборот, хуже. Может, чуть менее восковым стал, и то так сразу не поймешь. «Жив! Он все еще жив!» «Ой, ну спасибо за веру в меня!» — фыркнула девушка и легонько ткнула Витьку кулаком в плечо. Он улыбнулся, чувствуя, как отпускает сердце когтистая лапа тревоги. Главное — жива она.